В 5.25 Яннику выписали пропуск. А в 5.30, как предсказывал Стеббинс, прибыл майор. Послышался рокот мотора, и впереди показался джип. Майор стоял в нем на вытяжку и отдавал им честь. Грети почувствовал дурацкую гордость. Никто не кричал «Ура!». Колли Паркер сплюнул на землю. Баркович показал нос. Макфрис только смотрел, беззвучно шевеля губами. Олсон, казалось, вовсе не заметил майора. Гретти помахал ему. То сделали Перси, и писатель Гаркнес, и Арт Бейкер, и Абрахам, и Следж, который только что получил второе предупреждение. Потом майор уехал. Гаррете было немного стыдно. К тому же Маша он израсходовал энергию. «Тебе лучше?» – спросил Макфриса. «Ага, замечательно. Теперь буду идти смотреть, как все падают вокруг меня. Ужасно весело. Я уже сосчитал, все кончится, когда мы пройдем миль 320. Это даже не рекорд». «Пит! Если тебе хочется так говорить, иди куда-нибудь в другое место», — сердится Скалбейкер. «Простите, миссис», — протянул Макфрис, но все же замолчал. Становилось жарко. Гаррить расстегнул куртку. Лес вокруг кончался, уступив место полям, усеянным маленькими фермами и бензоколонками. На многих фермах красовалась надпись «Продается». В двух окнах Гаррить увидел знакомую надпись. «Мой сын погиб в эскадроне». «Далеко до океана?» – спросил Коли Паркер. «Похоже, будто ты опять в Иллинойсе». «Иди, иди», – ответил Герроти. «Еще мельсто. Черт, – сказал Паркер. Ну и штат. Кругом деревья и ни одного приличного города». Он был мускулистым блондином с дерзким выражением лица, не исчезнувшим даже после этой ужасной ночи. «Зато здесь чистый воздух», – обился Герроти. «А не смог, как у вас». «У нас с Джоли нет никакого смога, ты понял?» Ну, не смог-то гарь какая-нибудь. «Если бы мы были дома, я бы те яйца за это оторвал», – мрачно сказал Паркер. «Ладно, ребят», – вмешался Макфрис. «Ведите себя прилично. Почему бы вам не помириться и не заказать друг другу по кружке пива?» «Я не люблю пиво», – автоматически ответил Гэррити. Сопляк буркнул Паркер и отошел. «И чё он бесится недуменно?» – спросил Макфрис, будто не он совсем недавно набросился на солдат. «Такой хороший день. Правда, Олсен?» Олсон не ответил. "Олсон тоже бесится», — сообщил Макфрис. «Эй, Хэнк!» «Оставил бы ты его в покое», — сказал Бейкер. «Хэнк!» — крикнул Макфрис. «Не желаешь пройтись?» «Иди к черту», — пробормотал Олсон. «Чего?» — Макфрис приложил ладонь к уху. «Чего ты говоришь?» «Иди к черту!» — закричал Олсон. Он шел, не поднимая головы, и Макфрису надоело изводить его. Гаррити думал о том, что сказал Паркер. Ублюдок. Что этот ковбой-станцулик мог знать о Мэне? Гаррити прожил в Мэне всю жизнь, в городке под названием Портервиль, к западу от Фрипорта. Всего 97 жителей. Но чем он хуже какого-то сраного Джолита, штат Иллинойс? Отец Гаррити любил говорить, что Портервил единственный город в штате, где больше могил, чем живых жителей. Но это было чистое место. Много безработных, обшарпанные дома – Единственное развлечение – лотереи по средам, где самым большим выигрышем была индейка и 20 долларов. Но место чистое, чистое и тихое. Он снова подумал о Джен. Он любил ее, и теперь она значила для него куда больше, чем раньше. Она превратилась в символ жизни, в заслон от смерти, грозящий ему свездехода. Он любил ее больше и больше, потому что она символизировала для него время, когда он был собой и мог выбирать. Был уже без четверти шесть. В центре очередного безымянного городка собрались поглядеть на них кучку улыбающихся домохозяек. На одной из них были брюки в обтяжку и такой же тугой свитер. Золотые браслеты у нее на руке звякали, когда она махала. Гаррити машинально помахал в ответ, думая о Джен, о ее светлых волосах и туфлях без каблуков. Она была высокая и всегда носила туфли без каблуков. Он вспомнил, как они познакомились в школе. «Гаррити?» че? Это был Гаркнесс. «У ногу свело. Не знаю, что делать». Его глаза умоляли Гаррити что-нибудь сделать. Гаррити не знал, что сказать. Голос Джен, ее смех, ее карамельного цвета свитера и красные брюки, в которых она каталась с ним на санках, пока снег не набился ей в куртку. Это была жизнь. Голос Гаркнесса был смертью. Теперь уже Гаррити мог ощутить разницу. «Я не могу тебе помочь», — сказал Гаррити. «Думай сам». Гаркнесс в панике уставился на него, потом с печальным лицом кивнул. Он остановился и стал растирать ногу. «Предупреждение!» «Предупреждение сорок девятому!» Гарти повернулся и пошел задом, чтобы видеть его. Двое мальчишек в рубашках детской лиги с велосипедами, которые они держали за руль, тоже смотрели на происходящее, раскрыв рты. «Предупреждение!» «Второе предупреждение сорок девятому!» Гарти настал и заковылял вперед. Его нормальная нога пыталась справиться с двойным весом. Но у нее это получалось плохо. У него слетел туфель, он попытался его поднять и получил третье предупреждение. Лицо Гаркнуса без того красное приобрело оттенок пожарной машины. Рот превратился в большое мокрое о. Гарри вдруг понял, что мыслен умоляет Гаркнеса: Ну давай, иди же, черт тебя подери. Гаркнос заковылял быстрее. Гарри отвернулся и пошел, пытаясь вспомнить вкус поцелуя Джен и ощущение ее груди. Справа выросла бензоколонка шел, возле которой сидели на остатках ржавого пикапа двое мужчин, в красно-черных охотничьих рубашках и пили пиво. Где-то по соседству хрипло тявкала собака. Карабины медленно опустились, нащупывая Гаркнеса. Наступило длительное жгучее молчание. Потом они снова поднялись в соответствии с правилами. Снова опустились. Гаррити слышал тяжелое, отдышливое дыхание Гаркнеса. «Пошли вон!» — крикнул Бейкер мальчишкам, которые так и шли со своими велосипедами вдоль дороги. «Не смотрите на это!» Дети поглядели на Бейкера, как на какую-то забавную зверушку. Один из них, стриженный под ежик, нажал звонок велосипеда и широко ухмыльнулся. Коронка у него во рту странно блеснула на солнце. Ружьи снова поднялись и опустились, как в каком-то ритуальном танце. «Не напишешь ты книгу», — подумал Гэрти. На этот раз они пристрелят тебя, только замедли шаг. Ружьи опять поднялись. Гартнес шел, глядя перед собой, ритмично ступая обеими ногами, босой и обутой. Казалось, судорога прошла, но далеко ли он уйдет без туфля? Он облегченно выдохнул и услышал рядом такой же выдох Бейкера. Глуп, конечно. Чем быстрее Гаркнесс прекратит идти, тем лучше для них. Так обстояли дела, если следовать логике. Но была более глубокая, более пугающая логика. Гаркнесс принадлежал к их подгруппе, к магическому кругу, в который входил и Герти. Если сломается звено этого круга, разорвется и весь круг. Мальчуганы из детской лиги ехали за ними на велосипедах еще мили-две, пока им это не надоело. Так лучше, думал Герти. лучше, чтобы они не видели ничьей смерти, хотя им явно этого хотелось. Впереди Гартнес образовывал новый авангард из одного человека. Он шел быстро, почти бежал. Интересно, о чем он думал?